«Может, и удобное, но что-то в Сбо я таких нарядов вроде не видел». «Потому что в Сбо куса-баса предпочитают одеваться как все, разве что от Агибуб не могут отказаться. И только когда едут гостить к своим родичам нахой, извлекают из сундуков нарядные пончо», — объяснил Хехельф. «Даже слишком нарядные», — ехидно вставил я. «У меня в глазах до сих пор рябит».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 Это папну. Рабы хозяина дома. "Рабы?" удивился я. "Так у них тут есть рабы?" "А где их нет?" пожал плечами Хэхельв и предупредил. "Ты не обижайся, если во время беседы с Наданакусы я не смогу отвлекаться, чтобы переводить тебе наши слова, этикеты и всё такое, сам понимаешь. Если он будет тебя о чём-то спрашивать, я переведу". "Ладно", вздохнул я. Ты главное предупреди, если поймешь, что он хочет сделать меня своим рабом. Не бойся, Ронхул, усмехнулся Хехельф. Ни один Бунаба никогда не окажет чужеземцу честь стать его рабом. Они не настолько нам доверяют. Я озадачен на умолк, пытаясь понять, что же это за рабство такое, если нормальный, физически здоровый чужеземец не может удостоиться чести стать рабом. Тем временем мы подошли к большому одноэтажному дому, который стоял в глубине двора. Он действительно был очень похож на дом самого Хэхэльфа в Збо, и на этот, который он выменял для меня, только гораздо больше. А украшенная причудливыми узорами входная дверь показалась мне массивной, как какие-нибудь замковые ворота. Дверь распахнулась, и оттуда высыпала целая толпа счастливых обладателей высоченных огибоб, и нарядных женщин разного возраста. Все они, и мужчины, и женщины, были одеты в длинные разноцветные юбки с роскошными высокими поясами и с ног до головы увешаны драгоценностями. Те женщины, что помоложе, показались мне очень привлекательными, несмотря на резко опущенные вниз уголки губ и глубокие складки у рта, такие же, как у мужчин этого народа.